«Паша, приготовили все ребятам». Палыч смотрел на огонь в камине мэрии. «Да, он жил там же, просто в другой ее части. Все сделали, номера британский камуфляж, РГД как полагается. Хорошо, собирай ребят пока, на случай штурма или провала. И жителя включи». «Отлично, связь заглушим всем и вся, но хоть попробуем», сказал Изотов и вышел из мэрии. Старый, включай жители, это ребятам поможет. У них связи все равно нет. Сбор команды на территории лагеря через 40 минут. Акиф, староста деревни Снегири, давно грозился выгнать отряд Мигалова. Сама деревня промышляла кожей, рыбой. В общем, место такое, что проще было бы дать им независимость, и пусть сами себя защищают, ибо прибыли от них ноль, но Палыч тогда сказал, что людей надо защищать в любом случае. Брали символически – рыбой, мясом до да кожей. Более того, еще и платили за них какую-то остаточную стоимость. Потом староста начал давить. Вывели людей из деревушки и встали на дороги. Наученные опытом, наши командиры знали, чем чреваты дрязги с окружающими поселениями и хотели решить все миром. Но потом пост не отвечал на запросы в течение суток, да и Южин пропал. Так и родилась идея послать туда инкогнито пару человек, разнюхать и убрать старосту с пути, или же выкрасть его для разговора. Про пленных, естественно, никто не знал. Спустя 40 минут Старый провел брифинг. Техника встает на линии поста вне прямой видимости из деревни. На случай зеленой ракеты объявляется готовность, и техника просто выходит из-за холма. На случай красной он еще и начинает форсированное движение в саму деревню. Одним из указаний было — не трогать местных. Вторым было, как и у нас, взять предателя и старосту. Техника быстро вышла на позиции и обосновалась на посту. Дозорного, оставленного нами, нашли и оставили также в статусе пленного. Разве только накормили. Особо не светились. Спустя пару-тройку часов после захода на блокпосте дозорный увидел хаммер, из которого запустили красную ракету. По команде группа быстро пришла в готовность и двинулась навстречу. Затем, спустя несколько минут, последовала вспышка из деревни и стрельба. Изотов и художник заняли место на головной БМП-3 и рванули нам на выручку. А тут мы, собственной персоной, вылетаем из деревни, едва не попадаем под колеса. «Придурки чокнутые, что творите?» — заорал Изотов. И техника встала. В центре деревни десяток бойцов, там же староста и южин. Состояние неизвестно. Привет, Паша. Растулуемся потом. На броню. Быстро. Мы заняли места на броне и рванули назад в деревню. Удача пока еще не повернулась к нам оборотной стороной. Пока мы залезали на БМП, я заметил пару новых БМД-4. Красота. Еще бы танки приволокли. Хотя и 100 мм хватит за глаза, так что мы имеем танковое отделение. Правда, более мобильное. «Паша, десант сними в начале деревни пусти вперед, а то из домов надует», — сказал художник. «Десант с брони, вперед! Вы шпионы-гадюкины, давайте с десантом вперед. Я взял СВ и включил режим ночного видения. Осмотрел подход к деревне и увидел фигуру в окне. «Паша, вижу в окне фигуру. Гражданский?» Человек в окне достал автомат и разбил стекло. Вместо ответа на вопрос я выстрелил, и тело перевесилось на улицу. «Минус один. Можно идти, но только аккуратно». Десанта набралось более 30 человек. Отличная штурмовая группа. Я снова взял немку и присоединился к группе художника. «Василий, если мы грохнули Южина и Старосту, их дела возле мэрии. Надо двигаться туда». «Понял. Показывай, куда направиться». Мы вышли двумя группами по обе стороны дороги. и Еще две группы пошли по параллельным улочкам. Техника двинулась позади за нами. Пришлось вламываться в дома и много извиняться перед жителями, но это лучше, чем то, что нам пожгут технику. Было очевидно, что это установка бывалого, которая даже не подвергается обсуждению. Все усвоили уроки. Мы дошли до мэрии и увидели два тела, одно старика, второе с наручниками. Как бы это было не парадоксально, их добили. Шансов выжить у них не было, почти все, что я выпустил, пришлось в них. Мы расположили технику возле мэрии. Паш, нам нужно найти их. Здесь осталось около восьми макак с оружием. Я знаю, где было логово. Возьми художника, Гамлета и еще троих. Идите, проверьте логово. Остальным группам сосредоточиться по деревне. Будем прочесывать. Группа художников — караул. Нельзя допустить потери техники и личного состава. Всем все ясно? Приступайте. Группа получилась весьма недурно экипированной. Внезапно в моем расположении объявился пулеметчик. До хибары, где сидели наемники, мы добрались быстро, но никого не нашли. «Давай подумаем», — предложил художник. «Вас осталось семер. У вас деревня. Из возвышенностей здание мэрии и пара жилых домов рядом». «Твою мать!» «Кажется, надо возвращаться, Вась». «Именно!» Мы не успели договорить, как услышали стрельбу на площади. Благо, командовал никто кто-нибудь, а Паша. Можно быть спокойным». Вернувшись на площадь, поняли, что наша техника была готова калашматить здание мэрии. Еще выстрелы были слышны в районе гостиницы. Больше зданий выше одного этажа здесь, в деревне, не было. Ситуация нарисовалась великолепная. В наличии две высоты, которые заняты противником. Если они имеют что-то против техники, то ее надо выводить, что и сделал Паша. На полном ходу техника вышла за предел поражения РПГ и навелась на здание. Художник повел нас в сторону машины Изотова. Необходимо было понять, что делать. Мы собрались и начали вырабатывать план действий. «Если нам пофигу на целостность деревни, мы можем просто и со вкусом расколошматить верхние этажи домов», — предложил я. «А про окружающих жителей ты думал? Свалим дом, да и все, конечно», — оспорил мое предложение художник. «Две группы солдат и подавляющий огонь из автоматических орудий — это не развалит дома и не накроет своих» предложил он. «Хромоногий, хватай винтовку и снимай всех, кто там на крыше. Гамлет и художник в одной группе. Вторую из матерых наберем. Они отвлекут голубков в гостинице. Если захватим крышу мэрии, то снимем их без проблем. Запомните, мы стреляем по одной очереди в 20 выстрелов. Из каждой машины. Прижмем их, затем берите их горячими», — сказал Изотов. «Паш, если вы их будете прижимать к крыше, смысла от меня нет. «Руки чешутся. Разреши с ребятами выйти». «Добро, молодой. Идешь с группой художника. Второй группе вычесывать гостиницу, на крышу саму не соваться. Их нужно напугать. Рисковать нет смысла. Мэрия выше, с нее мы их как куропаток перестреляем». «Паш, дадим сигнал к огню, когда будем прочесывать третий этаж». «Ну что, мальчики, побежали?» — скомандовал художник. Вторая группа пошла в гостиницу. У них проблем не возникло, все местные уже поняли, что пришла группа из Мигалова. Кто-то даже пытался усадить ребят за стол, видно, настолько здесь всех достал староста. Это объяснило, почему никто не захотел идти в дозор на пост. А напали наверняка наемники, им плевать, по кому стрелять. Работа такая, остальное – бизнес. А наша группа уже прочесывала два этажа мэрии. Остался третий и крыша. «Время! Я даю сигнал!» Художник включил фонарик и помигал им в окно. «Пригнулись все! После очереди бегом на крышу! Гранаты дайте!» Техника подняла стволы и раздались выстрелы автоматических пушек. «Мы пригнулись! Снаряд на излете не лучший подарок!» Изотов умен. Он дал очереди попарно из двух машин, во время последний художник закинул несколько гранат. «Получилось так, что я оказался первым после него для выхода!» когда гранаты рванули, и группа побежала на крышу. Огневой контакт был недолгий. Мне выпала честь прострелить голову небезызвестному мне Мустафе. Попутно немку заклинила. Я быстро схватил СВ и, выцелив оставшихся двоих на крыше гостиницы, снять их было делом техники, в которой мне помог художник. Когда страсти утихли, он подозвал меня к телу, в котором красовалась прекрасная дыра. «Эй, молодой, тут для тебя диковинка!» «Мы не любим подобные штуки. Аук А-3. Мустафа — бывший хозяин. Теперь она твоя. У него нашли еще и части, чтобы ее доработать. До состояния винтовки на сошках». «Какого состояния?» «Конструкция такая, что ты можешь ее пересобрать в снайперскую винтовку полевую. А так, там куча планок на ней. Конструктор для больших мальчиков». «Поздравляю с первым трофеем!» Он похлопал меня по плечу. «Теперь пошли ждать Палыча. Порядок будем наводить». Группа начала спускаться с крыши. Техника снова встала возле мэрии, как насмотр. Люди стали выходить из окрестных домов и приносить еду. И просто маленькие сувениры. Больше всего мне запомнилась маленькая девчушка, которая подбежала ко мне и обняла за ногу. «А я знала, что вы добрые». «Ты о чем, милая?» – спросил я ее. «Я видела, как вам бородач что-то ставил под машину. Я спросила, зачем, а он разозлился и сказал, что вы плохие. А я к маме побежала. Держи конфетку. Она протянула мне карамель. Спасибо, сказал я, улыбнувшись. У меня конфеты тоже есть, дома. Но я не откажусь. Посадив девочку на руки, передал ее маме. Довольно быстро перед техникой был накрыт стол, за которым сидело очень много людей из деревни. Не было только бармена, которому наш приход сломал всю кассу. Мы было попробовали отказываться от еды и подарков от местных, но все равно они оставили их на броне и возле. Видно, допек их староста с наемниками. Поскольку еды было достаточно для всех, то мы решили обедать с местными. Столы вынесли из мэрии, которую теперь придется ремонтировать. Как и ожидалось, места всем не хватило. Из разговора я узнал, что староста где-то неделю-две назад нанял отряд Мустафы для охраны, А те, в лучших традициях, организовали режим ни войти, ни выйти» и начали дебоширить, даже пару местных в каком-то конфликте убили. А староста совершенно обнаглел, и вместо, которое ущельем кличут, прознав прогруз из Мигалова, отправил два отряда наемников. Как уже мы поняли, точно в дни прохода наших колонн. Про сына он всей деревне врал, что тот пропал в лесу. В это время сын, назвавшись Южином, был в Мигалове, передавал отцу информацию. А когда он объявился, никто особо не удивлялся. После колон сил у наемников осталось не так и много, чтобы снова держать народ в страхе. Они и поутихли, практически не выходя на улицы. А когда они напали на пост, народ выдохнул, потому что все знали. Бывалый и палыч своих людей не бросят Собственно, народная молва оказалась верной. Пока нас кормили и поели, Палыч прибыл в деревню для того, чтобы встретиться с местным населением. Нельзя, чтобы люди были без руководства. Он явился выбритый начисто, можно было бы сказать даже, что как депутат. Но одеждой была привычная ему флора, с разгрузкой и СВД на плече. «Приглашайте народ, будем думать, как жить дальше», — сказал он собравшимся и залез на броню БМП-3 с невиданной для такого человека прытью. Народ собрался быстро, деревня была не очень большой, но все равно площадь заполнилась. И Палыч начал собрание. «Дорогие селяне, староста предал и вас, и вашу деревню, и наш городок. Вопрос один. Как будем жить дальше? Какие у вас идеи? Я буду рад услышать ваше предложение. — У меня есть предложение, господин полковник!» Из толпы вышел вперед один старик. «Я в этом мире уже давным-давно живу. На западной окраине зверье заело. Прошу поставить там стену и вышку. Старосту сколько ни просили, он постоянно отказывался. Совсем же мочи нет». «Хорошо, я вас понял. Кто еще с западной окраины?» — спросил Палыч. Народ поднял руки. «Со зверьём на самом деле так плохо?» «Да!» — послышались выкрики. «Хорошо, будем делать периметр охраны». Но его следует делать вокруг всей деревни, что дело не быстрое. Я не могу выделить столько людей, чтобы выстроить его моментально, но я выделю бригаду строителей для этого. Еще какие вопросы? А как быть с пристанью? Набережную размыло, каждый раз лодки по колено в грязи выводим на промысел. А как затянуть ее? Не можем ловить в полный рост. От того и страдаем, что не можем вам же в город больше дать. Подал голос мужчина лет 35 с бородой. «Значит, и пристань тоже сделаем», — ответил Палыч. «А кого на роль уполномоченного староста можете предложить?» «Серафимыча!» — выкрикнул тот же голос. «Серафимыча!» — подхватила толпа. «Серафимыч?» — мужик лет 60, Худощавый, но по виду энергичный. Попал в этот мир лет в 20 когда на флоте служил. Все 40 лет в мире этом прожил в снегирях и знал тут каждую опушку и каждую собаку. — Хорошо, Серафимыч, организовывай работу деревни, чтобы промысел не стоял, и надо решить, что делать с защитой вашей деревни. — Люди, односельчане, принимайтесь за работу. Если мы тут будем стоять и разговоры разговаривать, это не даст нам еды на завтра. Я буду всеми силами стараться делать как можно лучше для деревни, — сказал мужичок и снял шапку с головы. Народ нехотя разошелся, а Палыч и Серафимыч ушли в здание мэрии. Творить новый порядок в деревне. Личному составу было велено расквартироваться и отдыхать. Изотову уже было приказано съездить за бывалом. «Паш, возьми ключ от дома и закинь в больницу медсестре, а?» Подбежал я к нему, когда он садился в БМВ, на которой привезли палычи. «Не могу, бывало надо доставить быстро. У меня дома дизель не кормлен. Помрет скотинка, жалко кошака». «У тебя дома кошек живет?» и подарил. Завези, а!» — я протянул ключ. «Хрен с ним. Кому отдать? Медсестре. Маше звать. Спасибо большое. Иди отдыхай». И он уехал из деревни. Я не ожидал, что когда доберусь до все еще своего номера гостиницы, отключусь, как только коснусь подушки. Итогом встречи палача Серафимыча и Бывалого стало решение, что вокруг деревни доделают периметр, подобие того, что в городе, и поставят вышки. Со стороны западной окраины на вышку вынесут крупнокалиберный пулемет, как и на вышку возле главного въезда. Стену решили делать из срубов с бетонными столбами. Это позволит сделать ее большой и сделать ее быстро, попутно вырубив лес вокруг деревни, дабы зверье не вылезало. А крупнокалиберный пулемет сможет успокоить почти любого зверя. Решили создать здесь постоянный гарнизон, Выяснилось, что ополчение перестало поддерживать старосту после того, как тот нанял людей со стороны. Ополченцев насчитали около 35 человек. Еще гарнизон предложил оставить бывалый, это позволило бы спокойно поддерживать порядок в деревне, при этом не было бы перевеса в сторону командированных из Мигалова солдат, что важно для социума деревни. Также в Снегири направлялся инструктор для подготовки ополчения на постоянной основе. Люди не станут чувствовать себя как за решеткой, зима близко, и звери начнут выходить к людям в поисках пропитания. Решили предложить телефонную линию связи с Мигаловым, дабы не только рассчитывать на рации. Телефонная связь банально надежнее. Также решили продублировать водяную электростанцию, чтобы не было перебоев с электроэнергией. Недорогие, но важные вещи. Также решили развить делянки, дабы пробросить дорогу Снегире-Росток напрямую. После разговора мы оставили гарнизон во главе с художником, а остальные отправились назад, в Мигалов. По пути мы с Серегой забрали ренджек и поехали на базу. В штабе снова был собран личный состав для оценки действий на задании. Понятно, что машину нашу выследили, это несложно оказалось. А девчушка в городе мне расставила вообще все точки над «и». Бывало отметил достаточно высокий уровень общей подготовки бойцов, Также отметил смекалку в момент штурма крыши мэрии. Изотов ему изначально доложил все в красках. «А где наши горе-шпионы? Да здесь мы, где нам быть?» — отозвался я. Расскажите, что там было. Мне сложно оценить и увязать троих моих пропавших бойцов с хаммером и красной ракетой». Наш рассказ сочли интересным все, кроме бывалого. Мы в красках расписали про то, как обыскали блокпост про эпизод с пленными. Самое интересное было, когда мы рассказывали подробности нашей мексиканской дуэли, в результате которой были убиты староста и предатель. По сути, нам прилетело по шапке лишь за то, что не догадались осмотреть машину перед выездом. «Бывалый, расскажи не о чем, а почему связи не было?» Решил я задать вопрос напоследок. «Лучше покажу. Все свободны. Мы вышли из штаба и подождали бывалого. Он отвел нас в сторону Капанира, где стоял грузовой прицеп с новым КАМАЗом 4 на 4 и Кунгом. Вот почему не было связи. Это новинка, которую мы тащили из фермы. Увели ее из-под нос одной частной армии. Впрочем, какая разница? Это система радиоразведки и радиоподавления «Житель». А в Кунге — центр управления ею. Разбираться с ней долго еще, но, как вы убедились, она работает. «Техника, однако!» — я почесал репу. «А вы думали?» Рэнджик, оставьте на базе, отдыхайте. Камуфляж и оружие вам за выполнение задания. Машину не отдам, он и без того сильно получил. Тойота твоя в парке стоит, там и заберете». «Тойота? Я же ее возле дома оставил». «Угадай, кто помог?» — Бывал и подмигнул. Мы с Серегой дошли до парка и сели в кукурузер. Мотор рявкнул, и мы поехали в сторону дома. Сначала я завез домой товарища, потом направился к себе. Повернув к дому, я заметил свет в своих окнах, припарковал машину, вскинул аук на плечо и вошел внутрь. На кухне играла музыка, в доме пахло какой-то едой, мой любимый беспорядок куда-то испарился. Дизель проявился у моих ног и начал тарахтеть. «Привет, братишка, я скучал. Ты сытый?» «Сытый! Куда ему? Путь к сердцу кота, как и мужчина, лежит через желудок!» Сказала спускающаяся со второго этажа Маша. «Садись, будем ужинать!» «Спасибо, что кота накормил, а то я уже начал переживать. Покормила, погладила. Снимай куртку. Как ты тут живешь?» — бардак развел. «Холостяку много не надо». Я поднялся наверх, убрал оружие, переоделся в свежую одежду и спустился вниз. Когда я готовила, твой кот на меня странно смотрел, будто ждал рассказа. Хм, историю он любит. Позволь поинтересоваться, что на ужин? Жаркое. Я не особо умею готовить, но кое-что могу. Должен вам доложить, вечер удался. За исключением того, что мясо было жестковатым, а я уставшим и помятым. Ужин мы закончили за полночь, потому возник резонный вопрос. Слушай, уже поздновато. «Оставайся у меня, если не боишься моего злого зверя. Ты это про кота?» — кокетливо переспросила меня моя собеседница. «И про него тоже. Я валюсь с ног. Благодарю за ужин. Уберу со стола завтра». Мы синхронно поднялись из-за стола и направились к лестнице. Когда она ступила на первую ступеньку, я развернулся и сказал. «Там гостевая спальня, кровать двуспальная, второе одеяло в шкафу. Сладких снов. Мне показалось, или она надулась?